Условия мысленного восприятия пространственной информации. 8 мая 35 -го. Чтобы получить мысль или ответ из пространства, нужно достичь полного соответствия вибраций. Тот же принцип, что и в радио. Люди чаще, чем они думают, улавливают пространственные мысли. Но мысли эти не всегда бывают высоки, ведь пространство наполнено всевозможными мысленными посылками, и мы получаем из него то, что отвечает нашему приемнику. Потому учение так настаивает на очищении сердца и мышления, чтобы сделать нас звучащими на мысли из мира высшего. Так называемое вдохновение часто не что иное, как созвучие вибраций.